Глава пятнадцатая. Гадание и атрибутика. Я уже раньше писал, что многие маги используют различные предметы для помощи при входе в некий транс, который помогает перенестись в другие миры, пространства или посмотреть сквозь время. Эта тема очень широкая, интересная, и тут действительно мне есть о чем рассказать. Какие бы ни были эти предметы, везде их цель одинаковая — стать неким проводником между экстрасенсом и другим миром. Также данный предмет может помочь пройти сквозь время как вперед, так и назад. Вообще для мага самое главное — это обрести равновесие и спокойствие. Для входа нужна четкая концентрация, только тогда все получится. Если мага отвлекают мысли о своем, то он ни за что не сможет помочь нуждающемуся. Ведь маги — это тоже люди со своей жизнью. Вспомните наиболее популярные магические предметы. Первое, что мне вспоминается, — Это стеклянный шар. Маг смотрит на шар, концентрируется, мир вокруг становится темнее, и в отражении шара маг начинает видеть картинки. Второе — это зеркала. Странно, конечно, но именно в зеркале даже неподготовленный человек может увидеть чужую душу и энергию. Думаете, почему зеркала закрывают? если в доме покойник. Правильно, чтобы на зеркале не остался отпечаток. Это типа как фотоснимок. Но также сильный маг может в зеркале создать своеобразный параллельный мир-ловушку. Само зеркало будет являться дверью. Как только злая сущность там окажется, маг ее закрывает. А потом, разбив зеркало, запечатывает там навсегда у меня был подобный случай вот только сейчас вспомнил представляете совсем забыл а сейчас пишу и вспомнил звонит мне как то в начале своего магического пути сестра и говорит что у ее подруги какая то ерунда в квартире она постоянно чувствует что за ней кто то наблюдает ночью когда ложилась спать Чувствовала, как кто-то гладил ее по волосам, периодически боковым зрением замечает какое-то движение. А если начинает отношения с молодым человеком, то все у них хорошо, пока они в квартиру не зайдут. Я попросил фото девушки, где видно глаза. Через минуту мне пересылают фото. Смотрю в глаза и вижу в отражении сущность. Злая энергия. Начинаю рассматривать, концентрируюсь на энергии сущности и вижу небольшой кулон. Пишу, что дело не в квартире, а кто-то подарил ей маленький кулончик или браслетик, на котором как половинка сердца есть и золото изготовлено. Вот в нем дело. И попросил, как найдут предмет, скинуть мне его фотку. Как вы думаете, что было дальше? Я просто сейчас нашел и читаю эту переписку с сестрой. Через пять минут мне присылают фото кулона. Как оказалось, отец купил его в ломбарде и подарил любимой дочке. Но вот с кулоном плохая история была, о которой отец ничего не знал. История была следующей. Мужчина хотел подарить своей девушке на какой-то их общий праздник этот кулон. В отношениях были проблемы, и с этим подарком он хотел показать, насколько сильно девушка ему дорога. Но когда он его дарил, девушка призналась, что любит другого. В порыве ревности мужчина покончил жизнь самоубийством, в руке его был этот кулон. Девушка, которую любил мужчина, очень сильно была похожа на подругу сестры. Энергия, или правильнее сказать, сущность, решила, что подруга и есть его девушка. Нашли проблему, а значит, нужно ее устранять. Сестре было сложно сконцентрироваться, ведь она раньше никогда ничего подобного не делала, а я находился за 300 километров. Немного подумав, я понял, что ей поможет. Спросил, есть ли маленькое зеркало, но оказалось, что нет. Тут нужно было еще подумать, как помочь решить проблему. Спросил, есть ли маленькое блюдце, которое не нужно. Блюдце нашлось. Кстати, лайфхак для экстрасенсов. Записывайте. Ритуал был следующий. — Внимание! Люди без дара, не повторяйте дома. У вас ничего не выйдет, только хуже сделаете. Я говорил сестре, что делать, а она это делала. Напротив большого зеркала она поставила блюдце с водой, за блюдцем поставила свечу. Далее я ей рассказывал, какие энергетические действия сделать, чтобы заточить сущность в воду, и закрыть ее там. Блюдца потом разбили на помойке, воду расплескали в разных местах. Больше сущность не вернется. Я потом узнавал у сестры, что там с девушкой. Оказалось, что все в порядке. Ей стало гораздо легче, и больше она ничего потустороннего в квартире не ощущала. Эта девушка потом ко мне еще раз обращалась, По другой причине, но там уже никакой магии не было. Я определил ее проблему, но помочь ничем не мог, только советом. Вот такая история. Вернусь к перечислениям следующих магических предметов. Итак, в-третьих, это карты Таро. Опять же напомню, я не использую атрибутику, хотя и понимаю, как это работает и вновь речь пойдет о моей сестре. Она мне звонит и радостным голосом говорит, что купила карты Таро. «Ну, раз купила, то давай, гадай мне», — отвечаю я ей. Она включила громкую связь, чтобы обе руки оказались свободными, и так как я нахожусь на большом расстоянии, попросила меня направить свою энергию к ней. Я расслабился и дал небольшой поток энергии, после чего услышал из телефона нецензурную лексику. Поинтересовавшись, что там случилось, получил ответ, что на телефоне, который лежал неподвижно и который никто не трогал, лопнуло стекло. Вот вы можете в такое поверить, а она это прям своими глазами видела» такие моменты понимаешь, что сомневаться в существовании высших сил нет смысла. Можно сколько угодно пытаться придумать оправдание случившемуся, у меня не получилось. Это факт. Дальше она мне погадала и сказала все верно. Многие ошибочно предполагают, что в картах Таро главное нарисованные картинки, но это не так карты, как зеркало, так и шар являются проводником. То есть ты видишь карту, картинку на ней, но дальше картинка расплывается, и тебе уже предстают совсем другие вещи. Да, они связаны с нарисованным, но одна и та же карта может сказать о разных вещах. Гадание по руке, кстати, происходит таким же образом. Сила не в линиях, а в том, что ты в них увидишь. В-четвертых, звуковая атрибутика. Барабан, трещотки и так далее тоже являются магическими предметами. Звук освобождает мысли и дает сконцентрироваться. В-пятых, поговорим о талисманах. Действуют ровно так же, ты за их счет отвлекаешься от реальности. Я не использую магические предметы, мне они не нужны. Мне помогает фотография, где есть глаза. Помогает запах энергии, если человек рядом. Могу вдохнуть его энергию или забрать немножко из его руки в свою руку. Потом возвращаю, но каждый обмен энергии оставляет своеобразный отпечаток. Ты проживаешь чужую историю и чужую боль, с которой тебе потом жить. Ну что, вы еще хотите обрести дар?